Друг Кайзера Вильгельма После самоубийства генерала Калегина на Дону пришел к власти уже знакомый нам генерал Краснов. Как и Скоропадский, тоже свитский генерал. Завсегдотай светских салонов и неплохой писатель. Новый атаман и не скрывал своих прогерманских настроений. В письме Кайзеру вильгельм он пишет «Тесный договор сулит взаимные выгоды и дружба, спаянная кровью». пролитый на общих полях сражения, воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами. То есть о России речь тут не идет в принципе. Краснов потянул на Донскую самостийность под покровительством Германии. Заодно он попросил друга кайзера помочь ему прихватить немного земли, царицы на Волгоград и кое-что еще в нынешней Воронежской области. Немцы с пониманием относились к просьбам атамана и подкидывали ему оружие и снаряжение. И тут сложилась забавная коллизия. Дело в том, что Краснов делился поставляемыми ему военными товарами с добровольческой армией, а Деникинсы считали себя находящимися в состоянии войны с немцами. То есть, по сути, добровольческая армия получала снаряжение от врага. Немцы о таком деле прекрасно знали, но это их не особо волновало. Деникинсы называли донцов немецкими проститутками, на что Краснов отвечал «Если я немецкая проститутка, то добровольческая армия — это кот, живущий за ее счет». Примечание. Кот, блатное, сутенер. В свою очередь казаки не оставались в долгу, называя Деникинцев странствующими музыкантами, потому что до некоторого времени они не контролировали никакой земли, кроме той, на которой в данный момент находились. Я очень смеялся, когда прочел в интернете, что генерал Краснов является великим военным теоретиком. Это ж надо до такого договориться. Генерал, который не имел ни одного серьезного военного успеха, писал теоретические книги по стратегии. Как это сказано у Марка Твена, кто пишет толстые книги по финансовым вопросам, у кого никогда не было гроша за душой, кто громче всех кричит о вреде пьянства, Тот, кто протрезвляется только в гробу. А успехов у красного в самом деле не было. Он два раза пытался взять царицу, но оба раза большевики отбивались. Кстати, руководил обороной Сталин. Потому об этой операции либералы упоминать не любят. А если упоминают, то с непонятной иронией. Вроде как Сталин по определению ничего хорошего сделать не мог. Между тем, как бы не относиться к этому человеку, но воевал он очень грамотно. И боевой генерал Краснов не сумел ничего сделать против никогда до этого не бывавшего на войне Иосифа Джугашвили. Это снова о талантах, которые проявляет гражданская война. Да и вообще, вся военная деятельность Краснова – это по большей части мелкая возня с иногороднями. Зато политические игрищи были что надо. В июле 1918 года Краснов носится с идеей Дона Кавказского Союза. текст декларации стоит привести полностью. Под тяжестью ударов судьбы, обрушившихся на нашу родину, в видах сохранения своей независимости, благополучия и достояния и общности интересов близких по духу народов, населяющих Юго-Восток, в октябре 1917 года мы провозгласили себя Юго-Восточным союзом, пребывая в уверенности, что общими усилиями союз этот сумеет противостоять наступающим темным силам, поправшим все божеские и человеческие законы. Начавшаяся борьба с большевиками дала временный успех последним. Ныне Господь благословляет успехом наше оружие. Край наш ожил. Однако, имея в виду, что для похода в наши степи и горы готовятся новые полчища и в вида государственной необходимости, Атаманы Всевеликого Войска Донского, Войска Кубанского, Войска Астраханского, Войска Терского и председатель Союза Горцев Северного Кавказа, беря на себя всю полноту верховной государственной власти, настоящим проглашают суверенным государством Донно-Кавказский Союз. Объявляя об этом, просим вас, милостивый государь, передать вашему правительству ниже следующее. Первое. Доно-Кавказский союз состоит из самостоятельно управляемых государств. Примечание. Здесь и дальше выделено мною, Алексей Щербаков, Всевеликого войска Донского, Кубанского войска, Астраханского войска и Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана, соединенных в одно государство на началах федерации. Второе. Каждый из государств, составляющих Доно-Кавказский союз, Управляется во внутренних делах своих, согласно с местными законами, на началах полной автономии. Третье. Законы Доно-Кавказского союза разделяются на общие для всего союза и местные, каковые каждое государство имеет свои. Четвертое. Доно-Кавказский союз имеет свой флаг, свою печать и свой гимн. Пятое. Во главе Доно-Кавказского союза стоит Верховный совет из атаманов, или их заместителей – Донского, Кубанского, Терского, Астраханского и главы Союза Горцев Северного Кавказа и Дагестана, избирающих из своей среды председатели, которые приводят в исполнение постановления Верховного Совета. Шестое. При Верховном Совете периодически собирается не менее раза в год Сейм представители от населения государств, входящих в Доно-Кавказский Союз. Седьмое. Сейм собирается распоряжением Верховного Совета, объявленным через его председателя, и вырабатывает общегосударственные законы, утверждаемые Верховным Советом. Восьмое. Дон кавказский Союз имеет общую армию и флот. Командующий всеми вооруженными силами Союза назначается Верховным Советом. Девятое. Донокавказский Союз имеет следующих общих министров, назначаемых Верховным Советом, иностранных дел, военного и морского финансов, торговли и промышленности, путей сообщения, почты, телеграфа, государственного контроллера и государственного секретаря. 10 временно резиденции правительства Дона Кавказского Союза объявляется город Новочеркасск. 11. Донно-Кавказский Союз имеет общую монетную систему, кредитные билеты, почтовые и гербовые марки, общие тарифы – железнодорожные, таможенные и портовые, а также почтовые и телеграфные. 12 Донно-Кавказский Союз, провозглашая себя самостоятельной державой, объявляет вместе с тем, что он находится в состоянии нейтралитета – не будущее в состоянии войны с какой-либо державой мира, борется лишь с большевистскими войсками, находящимися на его территории. Тринадцатое. Доно-Кавказский союз намеревается и впредь поддерживать мирные отношения со всеми державами и не допускать вторжения на свою территорию никаких войск. Хотя бы для этого пришлось отстаивать интересы свои и свои граждан вооруженной силы. 14. Доно-Кавказский союз настоящим изъявляет свое намерение вступить в торговые и иные отношения с державами, которые признают его державные права. 15. Границы Доно-Кавказского союза очерчиваются на особой карте, причем состав территории союза входят Ставропольская и Черноморская губернии, Сухунский и Закатальский округа. И по стратегическим соображениям южная часть Воронежской губернии со станцией Лиски и городом Воронежем, а также часть Саратовской губернии с городами Камышиным и Царицыным и колония Сарепта. 16. Доно-Кавказский союз выражает уверенность, что на рождение его будет благоприятно принято всеми державами – заинтересованными в его существовании, и что они не замедлят прислать своих представителей, равно как и Союз не замедлит послать свои дипломатические миссии признавшим его державу. Как видим, перед нами типичный местечковый сепаратизм, причем самого гнусного пошиба. По сути документа Краснов не имел ничего против большевиков. Вы нас не трогаете, мы вас не тронем, а вообще-то это развал России. На практике, правда, из проекта ничего не вышло. На Кубани и Тереке была добровольческая армия с ее идеей «Единой России». В Астрахани большевики, а дагестанцы вообще в гробу эти игрищи видали. Они образовали собственную горскую республику, которая существовала до 1920 года, пока ее не прихлопнули большевики. Ну, а насчет независимости... 4 сентября майор фон Кокенхаузен пишет Краснову. «Высшее германское командование просит вас потребовать немедленного выбора атамана, которым, несомненно, будете вы, ваше превосходительство, судя по всему тому, что нам известно. А срочка выборов атамана дает возможность агитировать враждебным немцам элементам и я боюсь, что высшее командование сделает свои выводы и прекратит снабжение оружием». Майор указывает генералу, что ему делать. Тут уж, как говорится, туши свет. После немецкой ноябрьской революции Краснов на Дону тоже долго не удержался. Когда началось Красное наступление и донская армия стала стремительно откатываться, Деникин вынудил его уйти в отставку. Донским атаманом стал генерал Багаевский, сторонник Деникина.